Глава 26 «Нет. Нет? В смысле нет? В смысле нет? Ни хрена, вот в каком смысле! Ты не можешь вот так взять и бросить меня!» Скрестив руки, Крейг оперся на стену возле заднего выхода из Пьер Импорт и уставился на меня так, словно я бросила его ради другого мужчины. Ну, в некотором смысле так оно и было. «Крейг, да ты работаешь тут дольше, чем я!» С тобой все будет отлично. Закурив, я отошла на несколько шагов от двери, чтобы не дымить в нее. Нет, не будет. В кого я буду теперь кидаться подушками? С кем буду танцевать тверк каждый день перед закрытием? Да ты знаешь, что ты тут единственная, кто понимает, что мои волосы выкрашены в платиновый, как у Сиска. Все остальные считают, что я пытаюсь стать черным эминемом. Улыбнувшись, я пожала плечами. А кто такой Сиска? Крейг взмахнул пальцем у меня перед носом. «Женщина, я сейчас сотру с твоей мордой эту ухмылку. С тобой все будет отлично. Мне еще осталось работать две недели. А потом я сделаю тебе в Мэйси скидку для сотрудников. Меня поставили в отдел верхней одежды. Пальто и куртки, какие захочешь, минус 20%. От этого губы Крейга слегка приподнялись. «А у них там есть Шон Джон?» «Шон, Джон, Эка, Рокавер!» Крейг выставил вперед руку, а другой поправил свой пояс. «Хватит, детка, а то у меня уже встает. «Вот уж не думала, что услышу от тебя такое!» Мы оба рассмеялись, но улыбка Крейга быстро померкла. «Но Мэсси так далеко!» — прохныкал он. «Знаю, зато это близко от дома Ганса. и мы сможем видеться после работы, а не только в университете и на выходных. Черт, детка, все вот так серьезно? «Ну да», — сказала я с мечтательной улыбкой. Крейг отлепился от стены и сделал шаг ко мне, указав на мою сигарету. Я протянула ее ему. «А это точно никак не связано с одним засранцем, похожим на скинхеда, который продолжает тебе названивать?» Сделав глубокую затяжку моим Camel Lights, Крейг вернул сигарету мне. «Рыцарь? Почему я буду из-за него менять работу? Он в Ираке. Пока. Но он вернется. А когда он вернется, как ты думаешь, куда он придет первым делом?» Мы с Крейгом одновременно повернули головы к стоянке для персонала. были времена, когда увидеть там белый ржавый адский грузовик рыцаря, выходя с работы, было просто счастьем. Потом это стало кошмаром. А потом это стало поводом запереть дверь и вызвать полицию. «Он даже особо мне не звонит», — пожала я плечами. И не то, чтобы я ему отвечала. Покосившись на меня, Крейг снова взял сигарету. «Может, детка, ты и думаешь, что бежишь куда-то?» «Но я-то тебя знаю. Ты убегаешь». «Да и пофиг», — фыркнула я, стараясь не показать, что меня задело его замечание. «Единственное, от чего я хочу убежать, так это от одного парня с работы, который не покупает своих сигарет». Я с ухмылкой выхватила у него остаток своей сигареты, сделала последнюю затяжку и выкинула ее в помойку. «Ах, Би, ну почему ты такая?» Я-то думал, ты будешь мне родной мамочкой. Вот это уже было смешно. Слава богу, что в Мэйсе мне собирались платить на два с половиной бакса в час больше. Моей зарплаты еле хватало на сигареты. Открывая тяжелую дверь, я улыбнулась Крейгу, который протиснулся мимо меня, поправляя невидимую корону. Мне правда будет его не хватать. Перед тем, как закрыть дверь, я быстро обернулась, и ещё раз взглянула на угол парковки. И сразу же поняла, что это была ошибкой. Сердце забилось в груди, перед глазами начали проноситься образ за образом. Вот грузовик рыцаря вылетает из-за поворота. Вот фонарь освещает его бледное лицо убийцы. Вот он орёт на меня, тащит в машину, связывает ремнями. Вот он говорит мне, что уходит в морской десант». и делает это. «Стоп! Стоп! Стоп!» Я три раза щелкнула пальцами, уже подходя к рабочему месту. Крейг, должно быть, обернулся и увидел мое испуганное выражение лица, потому что тут же подбежал ко мне с криком. "Черт, Это паук? Паук, да? Не смотри на него! Помоги мне, Би! Спаси меня!» Он начал метаться кругами, стараясь заглянуть себе за спину, и я расхохоталась на весь магазин. «Да расслабься ты!» «Никакой это не паук!» сказала я, проходя мимо него в сторону туалета. «Это всего-навсего таракан».